Глава девятая. Жаждущий. Ну вот и подвал. Спустились мы туда по винтовой лестнице, в башне, совсем неподалеку от сада с усыпальницей. Трое конвоиров и вепрев младший вели меня по темному коридору, на стенах которого обильно разрасталась плесень, а нашим шагам вторила редкая капель. Мне приходилось усиленно работать тростью, раскачиваясь при ходьбе из стороны в сторону. И это доставляло особое удовольствие вепреву и его свите. Нога меня на самом деле не беспокоила. Но актером я был хорошим. Приходилось играть свою роль, снижая бдительность. Все это время я пытался лихорадочно сообразить, что мне делать сейчас. Покорно сесть в заточение или попытаться сбежать. Не хотелось бы сгнить тут до конца дней. И в то же время... Меня могли размазать по стене, как того беднягу Георгия. Я думал, что мы уже пришли, но коридор потихоньку спускался, и вскоре мы уперлись в толстую дубовую дверь со смотровой прорезью. Нижние доски у двери заметно подгнили, а ржавые петли своей рыжиной уже подкрасили дерево. Борис кивнул одному из охранников, и тот постучал. Показалась тень в прорези, блеснули глаза а наше лунное сиятельство!» Прозвучало это с издевкой и без особой лести. Скрип несмазанных петель резанул по ушам. В тишине подвала это было настоящей пыткой. Открыл нам хмурый тюремщик с неопрятно блестящей бородой и в ужасно засаленной форме. То ли пыльный фонарь плохо освещал, то ли его мундир был такой грязный, но фиолетовый цвет ткани едва проглядывался. Под растрепанной челкой У надзирателя блеснул серебристый обруч с уже знакомым черным камушком в оправке. «Господин Вепрев, ну какая честь, собственной персоной!» Тюремщик облизнулся, снимая с зубов остатки еды, и поспешно вытер блестящие пальцы о боковые карманы. В нос ударил запах вяленой рыбы и уже кислого пива. «Сколько раз я говорил, что выпивка на посту запрещена!» — поинтересовался Борис, едва сдерживая гнев. «Виноват!» Равнодушно ответил тюремщик. Сменщика нет. Начальник тоже не появлялся, и я здесь уже четвертый день. Или пятый. Глядя в его соловые и чуть безумные глаза, я поверил сразу. И даже посочувствовал. Знаю я, что такое долгое дежурство. Через некоторое время инструкции становятся главным предметом ненависти. Только сегодня сюда должны были привести нового узника. Недоверчиво сказал Вепрев. Происходило что-то явно странное, и его злость разом испарилась. «Так не было никого?» Тюремщик удивленно протер глаза, обернулся назад, в сумрак своего коридора. «А может, ты проспал? Или тебе рак в мозги залез?» Веприв раздраженно втянул воздух длинным носом, будто пытался унюхать магию мысли. «Борис Андреевич, я, может, и выпил, но защиту никогда не снимаю». Надзиратель постучал пальцем по серебристому обручу на голове. Охранники переглянулись между собой. А я попытался вспомнить, кто из них отводил Белобрысова в подвал. Кажется, из тех двоих тут никого не было. «Сходи-ка наверх в караульную, разберись!» Борис обернулся к одному из охранников, и в глазах Носатого я увидел легкую тревогу. «Ага, жженый ты пес! Значит, мое появление в доме Вепревых закрутило какие-то маховички!» Мне даже самому стало интересно, что же такое задумал этот Георгий? Ведь как ловко всех провел, даже я клюнул. Посланный заданием боец стал удаляться, а Борис сказал, заметив мой взгляд, «Поменьше радуйся», он поморщился, «надеюсь, твоя камера покажется тебе царскими хоромами». Носатый достал из кармана обруч с тхелусом и надел. Оставшиеся двое охранников поступили так же. «Вообще...» Мы его стараемся держать в проголодь. будто оправдался передо мной Борис. Но мало ли, и он надел такой же обруч и мне. Речь, видимо, шла об оракуле, которого скрывали здесь. И я очень надеялся, что это тот, который мне нужен. Обруч на голове был мне неприятен. Не знаю почему, но ментальная защита дарила чувство глухоты. Пусть меня не могли просветить, но и сам я уже не способен что-то улавливать. За дверью обнаружился пост надзирателя, грязный стол, табурет и небрежно прислоненный к стене магастрел со штыком на дуле. На столе среди кусков рыбы хаотично валялись несколько патронов с красными затками. Мне понадобилось усилие, чтобы не заострять внимание на оружии. Для этого я больше постарался прислушаться к тюремщику. Кто он? Маг или безлунный? Ага. С этим обручем на голове ни единого проблеска псионики. Твою же псину. Ладно, хоть под засаленными рукавами у теремщика нет браслетов. Рядом с постом открытая дверь в комнату с топчаном. Это явно должна была быть камера, но надзиратели приспособили ее для своих нужд. Сейчас там горел небольшой камин и даже закипал шумящий котелок. Вепрев недовольно оглядел все это, и тюремщик также равнодушно ответил. «Я пост не мог оставить, Борис Андреевич, но четыре дня. Разберемся!» Борис поморщился и кивнул на меня. «Вот этого вот господина надо определить. Но следить за ним ты должен вдвое серьезнее, чем за оракулом». «Я следить?» Бородатый грязнули возмутился, намекая, что пора бы его сменить. Веприв, грозно поджав губы, зажег на пальце огонек. Послушное пламя едва затрепетало подгоняемая лишь дыханием. «Не забывайся, боец!» Огонь отражался в равнодушных глазах тюремщика. Мне показалось на секунду, что тот раздумывал, а не бросится ли на господина. В любом случае, его дежурство ведь закончится, пусть и смертью. Но надзиратель вздохнул, снял с пояса связку ключей, стал перебирать их и ткнул пальцем в дверь напротив, самую ближнюю к посту. «Сюда!» Он сунул ключ в скважину и стал мучиться с заржавевшим замком. Я покрутил головой, осматривая вепривские казематы. Замки и петли не смазывают. Сырость, вонь, плохое освещение. Надо сказать, о заключенных тут особо не заботятся. Как и о надзирателях. Я удерживал в поле обзора магастрел, стоящий у стола. До него всего два широких шага или один прыжок. Борис, увидев, что я оглядываю коридор, пальцем вверх. «Тоже тхелус». Я поднял взгляд. В каменной кладке под потолком торчал гвоздик, отливающий тусклым серебром, и на его кончике был вправлен уже знакомый черный камешек. Если приглядеться дальше по коридору, до самого тупичка, такие гвозди с тхелусом попадались через каждые шагов десять прямо над камерами. «Вепривы строго хранят свои секреты», с широкой улыбкой сказал носатый. «Ни одна оракульная ищейка не сунет сюда свой нос!» «Ты бы про нос меньше шутил!» Я растянул губы в ответ на ухмылке. Улыбка сразу слетела с лица Бориса. Он шумно выдохнул. «Эй, безлунь, ты как с господином говоришь?» Мне на плечо легла рука охранника. Я немного удивился, когда оказалось, что мое тело встало в привычную и удобную позицию. Носки чуть сдвинуты друг к другу, колени полусогнуты, а ладонь сама перехватила трость ниже рукояти. «Твою ж псину, Василий! А ведь после обучения в усыпальнице Борзовых у нас с тобой появились явные подвижки!» Синхронизация тела и мысли ошеломительная. «Не стоит, Егор!» великодушно покачал головой Борис. Бедняги и так суждено провести в этой камере месяц в ожидании дня рождения!» Охранники засопели от сдерживаемого смеха. «А я...» Медленно выдохнул, разгоняя биоритмы и запечатлевая, как расставлены вокруг фигуры. Тюремщик возится с замком, его спина передо мной. Вепрев, по левую руку от него, с улыбкой тычет пальцем вверх. Один охранник справа положил руку на мое плечо. Второй за его спиной, и он вообще отвлекся. Мечтательно косится на недопитую кружку с пивом. «Ну, толчковые псы, поехали. Вася, не подведи». «Ярость пса!» — тихо говорю я, сплетая пальцы в якорь, запускающий механизмы. «Что?» — успевает спросить Борис, но его голос уже начинает растягиваться. Берсерк вступает в свои права, замедляя время и окрашивая мир в черно-белый цвет. Я чуть наклоняюсь вперед, и рукастый охранник тянется следом, чтобы потянуть на себя, а кончик моей трости уже стреляет ему в пах. Хлопок и вспышка сбоку. Охранник вскрикивает, но я, не теряя время, со всей дури втыкаю в висок тюремщика костяшку большого пальца. Тонкая кость хрустит, надзиратель вздрагивает и заваливается на шалевшего вепрева. а я помогаю, отталкиваясь от его шеи. Охранник, которому трость заехала в пах, почему-то уже лежит у стола. Под ним копошится второй. Я в один прыжок оказываюсь рядом со столом, и в руку ложится ножка табурета. Замахиваюсь, и деревянный снаряд улетает в сторону вепрева, который пытается отвалить от себя мертвого надзирателя. Табурет попадает Борису прямо в голову, но ожидаемо срабатывает защита. Грохот, дым и опаленные куски дерева разлетаются по коридору. Я же сразу вскидываю винтовку и стреляю в от вепрева. На таком коротком расстоянии маг не успеет отвернуть пулю. Хладнокровно ступая в сторону, Я всаживаю штык в шею охраннику с прожженной дырой в паху. Но вот второй боец, хоть и ударился головой об угол стола, уже сориентировался и выкинул в мою сторону ладонь. Дернув головой, я едва уворачиваюсь от полетевшего в голову огненного шара и пытаюсь заколоть противника. Тот уже почти отбросил труп товарища и голый сияющий рукой отмахивается от штыка. Он успевает запустить еще один огненный шар и тот снова пролетает рядом с моим ухом, заставляя отпрыгнуть. Я упираюсь лопатками в стену и рывком опрокидываю стол на противника. Рука сама гробастает пулю, упавшую на пол, открывает казённик винтовки, сует, передергиваю затвор и показываю из-за стола штык, в который сразу попадает шар огня. И тут же я выглядываю. «Твою ж пробоину!» — обреченно сказал охранник, не успев зарядить новую магию. Я спускаю курок. От прямого попадания защитный артефакт бойца не спас. Присев, я пошарил в поисках еще одного патрона. Зарядил. И осторожно пошел в сторону вепрева, вокруг которого еще витал дым. Борис был без сознания. У него защита явно лучше, чем у охранников. Пуля попала прямо в лоб, и там теперь красовалось большое красное пятно. Но законы биологии никто не отменял, поэтому носатый отключился. Я осмотрелся, Снова оценивая тот разгром, который устроил на шахматной доске Три фигуры в ауте, а королю шах Время стало возвращаться в свои права Окрашивая подземелье во все положенные цвета Обожженное ухо сразу же загорелось адской болью Заныли колено и плечо Все прыжки и кувырки в режиме берсерка Оказались на самом деле не так грациозны и успешны Но свою задачу он выполнил Правда, у меня была куча вопросов. Особого плана я не имел. Но откуда пес его подери, мой берсерк точно знал свойства вепревских браслетов? Я поднял свою трость. Ее конец был обуглен и расщеплен, и дыра в штанах охранника. Она слишком огромная для простого удара палкой. Кажется, Георгий принес мне не совсем обычную трость. Да твою псину! Тут действует целый отряд заговорщиков! Но предупредить меня почему-то не удосужились. «Ваши проблемы», – прошептал я. «Пусть они на моей стороне. Но мне очень не хотелось быть пешкой в чьей-то игре. Всем что-то нужно от меня. <къем> от Василия». Я быстро подошел к выходу и захлопнул дверь. Задвинул толстый засов. На досках едва заметно блеснула магическая пленка. Вход в темницу тоже охраняла защитная магия. Сняв ремни с охранников, Я вернулся к Вепреву и задумчиво посмотрел на него. Если связать мага первого дня, тем более огняша, то что он сделает, когда очнется? Спалит эти ремни нахрен! И мне что, сидеть рядом и ждать, когда он очнется? Допросить его желательно, но времени на это нет. Ну, если я все еще хочу сбежать... Я вдруг понял, что не знаю, как поступать с таким пленным. Да твою ж луну, Василий, ну подскажи что-нибудь! От седого хозяина тела прилетела неуверенная эмоция. Тот тоже не представлял, что делать с сильным магом. Поджав губы, я поднял магострел, прижал штыком к красному лбу вепрева. «Извини, ничего личного». Палец стал давить на курок, но тут послышалось... «Погоди!» Слабый голос, да еще и отделенный дубовыми досками. «Откуда?» «Кажется, из следующей камеры». «Ключ с потертой шейкой», — донеслось оттуда. Я подошел к двери, в которой еще осталась торчать связка. Бегло просмотрел ржавые ключи. Блестящий от частого использования выделялся сразу. У камеры с узником замок провернулся легко, но петли двери тоже ужасно скрипели. Внутри мне открылась удручающая картина, больше напоминающая сказочного Кощея в заточении. Старик с длинными волосами и бородой, в серой хламиде, должен был стоять в центре камеры, но от бессилия лишь повис на цепях, ерзая коленями по полу. Цепи от рук шли к потолку и на ногах кандалы. В углах камеры под потолком я заметил еще гвоздики с тхелусом. Да и на лбу у старика тоже красовался серебряный обруч, только камушек там был гораздо больше, чем у меня. Уж насколько я был воспитан войной, Но даже меня проняло. Сколько всего надо сделать, чтобы обезвредить Оракула? Сергей разгудин! С сомнением спросил я, не забывая посматривать в сторону вепрева. Плечи узника затряслись от смеха, но тут же старика скрутил сухой кашель. Я бы с удовольствием сжег бы мозги. Этой мрази! Оракул улыбнулся беззубой улыбкой. Он поднял голову. Мутные, почти белые зрачки. Слепо ерзали, пытаясь сфокусироваться. «Кто ты, юнец? Ты явно не Георгий!» Я пожал плечами. «Лучше скажи сначала свое имя». «Думаю, раз ты пришел сюда, ты должен его знать». Оглянувшись на Бориса в коридоре, я потер подбородок. Потом решительно подошел к носатому, грубо схватил его за лацканы и втащил в камеру к старику. Тот прислушивался, слепо поводя глазами. «Что с ним делать?» – спросил я. «Ну не убивать же!» Я поджал губы. «Как вести себя с этим незнакомцем?» Нацелившись в голову Борису и слушая тишину в коридоре темницы, я сказал. «Сейчас я спущу курок, потому что боевой маг огня мне тут нахрен не нужен. Скажи, почему я не должен делать этого?» Оракул попытался тряхнуть головой, чтобы сбросить обруч с камнем, но у него ничего не получилось. На волосах была уже подсохшая корка, но блеснула и свежая кровь. Обруч изнутри, кажется, был шипованным. Подумав несколько секунд, я подошел к старику и снял с него защитный артефакт. Оракул с заметным облегчением вдохнул, подняв голову к потолку. «О да! Это ты наложил на меня магию вета?» «Василий?» Оракул округлил слепые глаза. Цепи зазвенели от его рывка. «Как же...» — я штыком стянул с волос вепрева ободок с тхелусом. Свой я пока решил оставить. «Воды бы...» В одном углу стояли кувшин с кружкой. Едва я глянул на них, как оракул с ненавистью потряс головой. «Нету! Там соль! Нормальной воды!» Я покосился на вепрева, но старик усмехнулся. «Хоть от былого меня остались крохи, но с ним я уж справлюсь. Пришлось отправиться в коморку надзирателей за водой. Подумав, я снял кипящий котелок с огня. Непорядок. О -о -о -о. Оракул с видимым удовольствием потягивал питье. Никакого чуда, как в сказках, где сделавший глоток кощей сразу же набирал чудовищную силу, не произошло. Оракул едва поднимал голову, с трудом глотал жидкость, а ноги так и не поставил прямо. Я покрутил связку, подбирая ключи к кандалам и вскоре старик упал мне в руки. Пришлось подтащить его к стене и посадить, придерживая рукой. Слабые пальцы коснулись моего плеча, попытались дотянуться до щеки. «Кто ты?» — спросил я. «Ты должен знать». «Представь себе, я жил у Вепривых все двадцать лет, и они ждут не дождутся, когда мы породнимся и вступим в наследство», — усмехнувшись, сказал я. «А теперь говори мне правду». «Наследство?» — старик удивился. «Но ты же не Борзов!» Я счастливо заулыбался. «Ну, наконец-то! Хоть один живой знаток, которого можно потрогать! А если языка можно потрогать, значит, из него можно вытянуть любую информацию!» «Я и так все скажу, Василий!» «Защита не работает?» Я неуверенно потрогал свой обруч. «Неужели Оракул читает мысли?» почему же? Работает. Просто после стольких лет глухоты у меня сейчас все чувства обострены. Твою же луну. Как прекрасно дыхание пульсаров. Я вспомнил про невидимые вертуны оракулов, о которых говорилось в видениях Борзовых. А старик сделал еще несколько глотков. Потом скосил на меня мутный взгляд. Меня зовут Альберт Перовский. Я служил оракулом в доме Борзовых. «Я знаю твою тайну. Рюревская кровь. Перовский, Рюревский... Рюревский? Царский род?» У меня слегка закружилась голова, когда я представил, какие проблемы несут мне новые знания. «Твою же луну!» — вырвалось у меня.